Глава 11. Олег Макаров. В рабочем кабинете у Макарова старшего повисает тяжёлая тишина. У окна хмурится Виктор Прохоров. Теперь 5 лет спустя он занимает в отделе должность старшего следователя. Понимает. Дело дрянь. Может, и успокоились бы обидчики Оли, если бы дело офисом закончилось. Но теперь всё усложнилось. Олег Макаров с досадой смотрит на отца. Пап, они ведь в первый раз приходили, спрашивает сурово. Отец кивает. В первый раз, да, они они Ольгу оскорбили, а я ничем не смог ей помочь. Понимаешь, сын, я защитить её не смог. Он тяжело дышит, в глазах горечь от собственной беспомощности. Конечно, ты не смог. Тебе сколько лет, пап? А их трое было. Они же боксёры все, злится Олег. Это они от злости, что дело не в их пользу решилось, решили отыграться. «Угрожать пришли. Знают ведь, что ты у меня один. Хоть закрывайся, честное слово. С Олей все так нехорошо вышло». Олег напряженно меряет шагами отцовский кабинет. Витя недовольно смотрит на друга. «Олег, я не понимаю. Неужели трудно перед Олей вину загладить? Цветы ей принеси, поцелуй. Она же твоя жена. Поймет и простит. Ей по званию положено мужа прощать, даже если он накосячил. Тем более, что тебя ввели в заблуждение». Макаров останавливается. Пропускает мимо ушей колкость Прохорова. Смотрит на ОСА. «Пап, я прятаться ни от кого не собираюсь. Усилим охрану в офисе. Будем держать руку на пульсе. Еще раз появится на пороге с угрозами, все будет записано на видео. Сегодняшнюю запись отправим в следственный отдел. Пусть уголовный розыск разбирается. Пойдут по 119-й статье как миленькие. Соли с сегодняшнего дня глаз не спускать. А еще лучше». В отпуск её отправь до конца недели. Пусть из дома работает. Да, конечно, Оленьку надо отправить в отпуск. Что-то я совсем старым стал. Как же сразу не сообразил домой её отправить. Сердце давит. Может, врача попа? Нет, я лекарство принял, скоро отпустит. Всё будет хорошо. Олег, не переживай. Только Оленьку береги, она у тебя самая лучшая. Такую жену ещё поискать. Матвея до завтра у нас оставь. Мать соскучилась по нему. Очень хочет завтра утром блинов на печь. Позавтракать вместе. Ладно, пап. Завтра утром буду в офисе. Охрану подключим, разберемся. Пусть только сунутся еще раз. Поехали, Витя. Прохоров кивает, пожимает руку Макарову-старшему. Бывайте, Юрий Васильевич. Все будет хорошо. Не переживайте. Разберемся. И не с такими сталкивались. Олег заглядывает в гостиную. У телевизора сидят его мать и Матвей. Пап, всё плохо. Матвей смотрит на Олега. Что у тебя с лицом? Опять разборки? Ох, Олег. Мать прикрывает рот рукой. Ну что снова случилось? Почему именно сейчас, когда Матвеюшка к нам в гости приехал? Подождать не могут твои разборки? Тот отмахивается. Всё в порядке, мам. В ресторане немного повеселились, с кем не бывает. Он браво улыбается, но мать смотрит на него с печалью. Ничего в тебе не меняется. Matvey, do utra u nas zastanitsya, ty ne protiv? Ya ego samo utrom k vam otvezu. Ya ne protiv. Za otsom posledi, on chto-to na serdtse zhaluyetsya. Matvey khmuritsya, podnimayetsya s divana, idet k otsu obnyat'sya. Pop, zavyazyvay. Ya dumal, my s toboy provedem khot' neskol'ko dney v svoyo udovol'stviye. Tak i budet, synok. Segodnya zakryli odno slozhnoye delo. Mozhno vz'at' paru vykhodnykh. Zhal tol'ko Artyom knogu povredil. Ya zavtra s utra k nemu poeydu. Хоть в приставку порубимся. Раз уж планы изменились. Я завтра в офис. Там надо документы в порядок привести, разослать всё. А вторая половина дня у меня свободна. Поиграем втроём. У тебя третий джойстик есть? Если что, купим, не вопрос. На улице прохладно. Конец августа как никак. Осень уже подкрадывается, хоть пока днём и не очень это заметно. Макаров и Прохоров идут к машине. Руки в карманах брюк, лица хмурые. Олег, ты не переживай. Я утром по базе пробью этих товарищей. Сунутся ещё раз, пожалеют, что с нами связались. Заеду к тебе в офис с утра. Спасибо, Витя. Что бы я без тебя делал? Курить будешь? Это вредно. Ну, буду. Они усаживаются в машину. Прохоров достаёт из пачки две сигареты. Медленно прикуривают. Сидят молча, наслаждаясь крепким дымом. Кстати, тебя сегодня Светка искала. Будто незначай роняет Прохоров «Какая еще Светка?» Макаров смотрит на него поверх дыма. «Не придуровайся, Олег! Громова какая еще?» Макаров хмурится. «И что ей нужно, интересно? Пять лет не виделись, и еще бы столько же ее не видел!» «Старая любовь не ржавеет!» «Брось, Витя, я женат, я Олю люблю!» «Я знаю, что ты любишь Олю, потому и предупреждаю, что Света в городе! Ума не приложу, что ей от тебя понадобилось пять лет спустя, но ты ведь знаешь, какая она зараза!» К чёрту свету. Лучше отвези меня в какой-нибудь цветочный павильон. В нашем городе есть круглосуточные павильоны. А мне почём знать? Сейчас в интернете поищем. Зажав в зубах дымящуюся сигарету, Прохоров начинает листать ленту в телефоне. О, есть. Здесь недалеко, пара кварталов всего. Поехали? Поехали. В павильоне Макаров скупает у продавца все розовые розы, закидывает на заднее сиденье охапку колючих цветов и садится рядом с Прохоровым. «Ничего себе букет! Не букет, а букетища!» А задача она потирает лоб тот. «Стоит, наверное, половину моего жалования?» «Готово!» — Макаров улыбается. «Всю наличку из бумажника выгреб, чтобы расплатиться!» Машина вливается в поток автомобилей на дороге. «Годовщину свадьбы как праздновать будете?» Неотрывно следя за дорогой, интересуется Прохоров. «Ресторан снимем!» — уверенно отвечает Макаров. Всё же 5 лет семейной жизни, первая серьёзная дата. Виктор согласно кивает. 5 лет это серьёзно, да. Тут не поспоришь. Как только с рестораном определимся, разошлём приглашения. Завтра разберусь с видеонаблюдением в офисе и займёмся с Олей этим вопросом. Не веришь, что дело сегодня закрыли. Наконец можно выдохнуть и пару дней дома провести. Мальчишки тебя заждались, наверное, посмеивается Виктор. Вот и приехали. Давай, до завтра. Утром встретимся в офисе. Натыкаем Жучков ещё на всякий случай. До завтра, Вить. Попрощавшись с Виктором, Олег забирает цветы и быстро поднимается наверх. Огромная охапка роз колет пальцы, но он старается не обращать на это внимания. Нащупывает в кармане брюк ключи от квартиры и тихо входит в прихожую. На лестнице натыкается на Артёмку. Тот, опираясь на костыль, выглядывает из своей комнаты. О, дядя Олег, ты что, цветочный ларёк ограбил? Ты что, Артём? Как можно? А ты почему не спишь? Не спится. Матвей не приехал? Завтра утром бабушка его привезёт. Мама где? Артём хмурится. Мама в спальне. Плачет. Олег чувствует неловкость. Как глупо всё вышло. Он ещё и сказал, что она его опозорила. Знает же, какая она впечатлительная. Да и плевать на этот ужин, на бывших коллег, на засрочно исправить ситуацию, потому что Потому что Оля он действительно любит, искренне любит, по-настоящему. Ради Оли Олег ушёл из следственного комитета, хоть и безумно любил свою работу. Понимал, ей избалованной деньгами жене Андрея Соколовского быстро надоест жить со следователем на его зарплату и его безумным графиком работы. У следователей не бывает доходов, которые имел Андрей Соколовский, и свободного времени на личную жизнь тоже почти не бывает. Олег хотел, чтобы Оля была с ним счастлива. Воспитывал Артёма как родного сына, баловал её, дарил подарки, возил в отпуск в самые интересные места. А сейчас он хочет, чтобы у них был общий ребёнок. Очень хочет. Не переживай за маму, сейчас всё исправим. Ободряюще подмигивает пасынку Олег. Артём тянет руку к цветам, тут же отдёргивает. Ой, колючие. Как ты их донёс? Олег улыбается. Когда любишь, не больно, а я люблю твою маму, Мальчик вдруг становится серьёзным. Дядя Олег, а мой родной папа её любил? Улыбка сходит с лица Макарова. И я не знаю, в ступоре пытается подобрать слова он. Скорее всего, любил. А почему ты спрашиваешь, малыш? Любопытно стало. У Матвея ведь есть ты, а у меня? У тебя тоже есть я, подмигивает ему Макаров. Поверь, малыш, для меня ты значишь не чуть не меньше, чем Матвей. Мальчик вздыхает. «Я тоже люблю тебя, дядя Олег. Иди уже к маме, успокой ее. Она очень расстроена. Наверное, в ресторане случилось что-то плохое». «Не волнуйся, все уже позади. А маму я сейчас успокою». Мальчик поднимает большой палец вверх и кивает. Макаров тихо идет к двери спальни. Оля уже в постели, лежит, накрывшись пледом почти с головой. «Оль, ты не спишь?» Тихо шепчет Олег. Она не отвечает. Он бросает всю охапку роз на плед, которым она отгородилась от него». Крупные бутоны на острых ножках рассыпаются по постели. Олег она высовывает голову, смотрит сначала возмущённо, а потом изумлённо. Это что? Розы? Где ты их взял в такой поздний час? Да ещё так много. Макаров тихо смеётся, садится на край постели и нежно касается крепкой ладонью её щеки. Прости меня, Оля. Она осторожно выбирается из-под пледа, садится на постели. Это ты меня прости, Олег? Не хотела я позорить тебя, честное слово, всхлипывает. Ой, ну хватит уже. Я не подумал, брякнул с гореча. Он тянет к окней, прижимает к себе. Олег ненавидит, когда женщины плачут, а когда плачет Оля, вообще мир рушится. Я люблю тебя, Оленька, больше жизни люблю. Давай помиримся, а? Пожалуйста. Она кивает, растирая от щекам слёзы. Давай. Оля рассматривает разбросанные по постели розовые розы. Осторожно касается бутонов рукой и улыбается сквозь слёзы нежной улыбкой. Надо в вазу, да? Обязательно, сейчас найдём вазу. Нет, сначала поцелуй меня. Олег несколько мгновений смотрит ей в глаза, медленно притягивает её к себе, осторожно, морщится от боли, касается губами её губ. Солёный от слёз поцелуй, горячий и страстный, означает примирение. Сейчас принесу вазу, поглаживая подушечкой большого пальца её по щеке, обещает он: а ты пока собери розы в букет.